Глава восьмая «Никуда я с вами не поеду!» — услышал я крик дары еще до того, как повернул за угол. «И ты не заставишь меня, наглая девка!» Слова девушки прервал грубый мужской выкрик и звук пощечины. «Думаешь, я с тобой играться стану? Ты будешь делать то, что я сказал, или...» Именно в этот момент я и вылетел из-за угла, перехватывая повторно занесенную для удара руку. Напротив девушек стояли несколько человек, в основном мужчина лет 30, плюс молодой парень, надменно поглядывающий на происходящее. Ну и тот, кого я остановил, самый старший, но далеко еще не старик, скорее всего сам Монгушев. Он с гневом уставился на меня и попытался выдернуть руку, но у него не получилось. «Ты еще кто такой?» Мужчина налился кровью от гнева. «Руки убери!» «Успокойся!» Я отпустил его, одновременно задвигая за себя Дару. «И грабли не распускай!» «Ты попутал что-то, пес!» Тут же влез один из группы поддержки. «Дичь!» Это были его последние слова, потому что я, не раздумывая, пробил хаму в грудную клетку. Тот сложился пополам и кулем рухнул на землю, забыв, как дышать. Остальные тут же оскалились и схватились за оружие. Кто за ножи? а у Монгушева и Молодого в руках возникли луки, такие же, как удары только попроще. Я напрягся, готовясь поставить щит и дико сожалея, что не взял с собой никакого оружия, тем более, что привёз ведь пару интересных штуковин вдобавок к молоту. Девчонки тоже не остались в стороне. Катерина шагнула вперёд, загораясь алым пламенем. Дара выглянула из-за моего плеча, держа в руках лук со стрелой на тетиве. Таня крутанула в воздухе посох, заметно дыхнув холодом. А в следующее мгновение я почувствовал, как маленькие ладошки Мико хлопнули меня по спине, приклеивая печати. Драки мы не боялись, к тому же правда была на нашей стороне. Несмотря на просьбу лучницы, ее родственник ничего не сделал, так что не имел морального права чего-то требовать. Однако гордость и наглость одаренного и главы ветви крупного клана, привыкшего получать все, что хочет, по щелчку пальцев, не позволяли мужчине отступить. Я его даже в какой-то мере понимал. Правда, потакать хотелкам мне собирался. «Щенок!» — скорее прошипел, чем проговорил Монгушев. «Я тебя здесь и закопаю!» «Отставить!» Ответить я не успел, потому что был перебит громким командирским выкриком полковника, словно шут из табакерки, появившегося на импровизированном поле боя. «Прекратить! Убрать оружие!» «К тому, кто не подчинится, применю силу вплоть до огня на поражение! Исполнять!» «Да как ты смеешь!» Начал было дядька Дар уже в адрес командира части, но тот не собирался прогибаться под изменчивый мир. «Это моя часть, моя ответственность и мои люди!» Даже не моргнув глазом, Сергей Борисович надвинулся на красного и брыжущего слюной оппонента. «И никто, кроме меня, пальцем их не тронет! Это понятно?» Много на себя берешь, полковник? Монгушев был в бешенстве, но напасть на военного не решился, тем более, что к месту конфликта уже бежали несколько офицеров с солдатами, причем у последних в руках было оружие. Не боишься, что не унесешь? За меня не стоит переживать, как-нибудь справлюсь. Сергей Борисович даже глазом не повел на неприкрытую угрозу. А вот вам стоит вспомнить, что мы живем не при феодальном строе, и даже одаренные должны подчиняться законам государства. «Это внутренние дела клана!» – ощерился Монгушев. «И лезть в них вы не имеете права!» «Да вот нифига!» – тут уже не вытерпел я. «Это дело боевой группы богоборцев. Вы своими действиями ставите под угрозу ее работу. И об этом сегодня же узнает наш куратор в бюро». отставить оба рявкнул шапиру не давая развернуться спору. «На время сборов курсанты находятся под моим командованием. Никаких приказов относительно Доржеевой я не давал, так что она останется в части до завершения сборов. Спорить на этот счет я ни с кем не собираюсь. Если есть претензии, можете подать их в официальном виде». Я немного расслабился. Судя по всему, командир был за нас и не боялся гнева могущественного клана. Это наводило на интересные мысли, ведь в основном с одаренными стараются не связываться, если только нет крыши другого, и еще более сильного дома. У меня были подозрения насчет того, чья волосатая лапа здесь побывала, хотя нельзя было списывать со счетов особое внимание бюро к происходящему. Все же на сборах собрались детишки не последних людей в стране. Сибирские дома, может, и уступали тем же московским или питерским, но не сильно, проигрывая скорее в финансовом плане. но вот по уровню силы могли потягаться с кем угодно. Девчонки тоже повеселели. Дара даже показала дяде язык, но тут же спряталась за меня, не решившись дразнить его дальше. А в том, что Монгушев мог выкинуть что-нибудь, я не сомневался. Уж слишком сильным оказался удар по самолюбию для гордого главы клана. Ну ладно, пусть не всего одно из ветвей, но привыкшей жить отдельно, да еще при условии, что в ее вотчину никто не лезет. оставить ситуацию в таком виде однозначно означало получить проблемы в течение весьма короткого срока человек в таком состоянии способен на все в том числе на самые дикие поступки невзирая на последствия нужно было срочно разрядить ситуацию и я не нашел ничего лучше чем вылезти с предложением предлагаю поединок взгляды всех присутствующих мигом сосредоточились на мне один на один я против вашего бойца вот этого И я ткнул пальцем молодого парня с луком это младший сын сергея чемзовича эжен тут же подсказала мне дара и не преминула наябедничать он самый талантливый в их ветви и его хотели на мне женить тем более я стал еще больше уверен в правильности моей затеи побеждаю я дара остается в команде и вы больше к нам не лезете выигрывает ваш сын она станет его женой эй Лучница возмущенно стукнула меня в плечо. «Мы так не договаривались!» «Ты мне веришь?» Я повернулся и спокойно взглянул девушке в глаза. «Если да, то просто соглашайся. Если нет, я снимаю вопрос». «Я согласен!» Тут же рявкнул Монгушев, не давая мне возможности передумать. «Здесь и сейчас!» «Видимо, мой ответ уже ничего не значит», криво усмехнулась Дара. «Но да». я тебе верю». «А я нет». Командиру части моя затея не понравилась. «Какого хрена, собственно говоря, пока вы в моем подчинении?» «Товарищ полковник, Сергей Борисович». Я перебил его, боясь, что если командиру прется, вся идея пойдет коту под хвост. Другого выхода нет. «Разрешите поединок. Я могу подписать документ, подтверждая, что снимаю с вас любую ответственность за свою жизнь». Понимая, что этим вас подставляю но по другому не могу это моя команда мои девчонки и за каждую я буду драться до конца шапира молчал сверля меня взглядом я понимал что сейчас в нем борется желание разогнать всех мол до конца сборов никаких драк а там с него снимут ответственность и желание решить все на месте понятное дело что монгушев так и так обиду затаит но все таки если он не получит девчонку из за меня разбираться с командиром части у него будет меньше желания С другой стороны, если я проиграю, а такой вариант был вполне возможен, учитывая, что Эжен был старше меня и опытнее, полковнику прилетит уже от ее родителей. Мол, доверили, а ты не уследил. Минусы однозначно перевешивали плюсы, но я все же надеялся, что мой вывод о покровителе и его целях оказался верным. Ладно. Когда тишина стала уже почти невыносимой, полковник вдруг согласился. «Раз ты берешь на себя ответственность, пусть будет так. Сражаться будете на стадионе. Но учтите, защитных костюмов у нас нет, так что рискуете жизнью». «Благодарю», — я улыбнулся. «Ничего, нам не привыкать». «Ты пожалеешь, что встал на пути моего клана?» — сплюнул на землю Эжен. «Я готов, отец!» «Виктор, тебе что-то нужно или тоже готов?» Сергей Борисович повернулся ко мне. «Пять минут». Оружие заберу из казармы». Я не собирался облегчать противнику работу, и естественно, хотел взять свой любимый молот. «Одна нога здесь, другая там». «Э, стоять!» — взвился Монгушев. «Может, его там сейчас накачают чем или артефактами обвешают?» «Не стоит всех судить по себе». Шапира окатил скандалиста презрительным взглядом. «Пять минут, курсант! Товарищ старший лейтенант, проследите!» «Есть?» Наш ком рот, давно уже оттирающийся рядом, отдал честь и повернулся ко мне. «Курсант орехов, бегом марш!» Пришлось рвануть со всех ног в казарму, из окон которой торчали любопытные морды как пацанов, так и девчонок. Всем было интересно, что же такое там случилось, что прибежало начальство в полном составе, да и нашу команду все знали. Так что стоило мне показаться, как народ кинулся с расспросами. Отмахнувшись, мол, потом, я схватил свою сумку и принялся собирать молот. На самом деле М48 — это целый комплекс разных инструментов на базе одной рукояти. Из него можно и копье сделать, и томагавк, и даже лопату. Все эти запчасти я привез с собой, но по счастливому стечению обстоятельств поставить что-то из них еще не успел. Тупо забыл, если быть честным. На то, чтобы соединить рукоять, превращая одноручный молот в длинный двуручный, ушло секунд 30. Еще минуту я потратил, чтобы нацепить ножны с кинжалом. В хозяйстве пригодится, нож — вещь нужная всегда и везде. Но ещё столько же ушло на то, чтобы нацепить под одежду несколько печатей. Защита, лечилка, антияд, даже изгнание на всякий случай. Но не доверял я родичам дара что поделать. У Эжена наверняка на себе достаточно артефактов, так что стоило уравнять шансы. Судя по тому, что Старлей промолчал, он был полностью на моей стороне. И в назначенный срок я появился на стадионе с молотом на плечах, полное желание надрать незваным гостям их надменные задницы готов полковник смерил меня тяжелым взглядом остановившись отдельно на молоте и поморщился может тебе еще что то надо нет благодарю я решительно отказался чтобы не было повода сказать что мне подсуживали и помогали я как юный пионер всегда готов юморишь это хорошо зло усмехнулся шапиру Осталось только не сдохнуть. Щадить тебя тувинцы не собираются. Да и пёс с ними. Я беспечно отмахнулся. Пусть попробуют, если смогут. Я тоже не пальцем деланный. И не палкой. Давай иди уже, не палец, млять. Мой настрой полковнику не понравился, но лезть советами он не стал. Начинайте по сигналу! Дуэль происходила на стадионе. Обычный такой, стандартный, с футбольным полем посередине и беговой дорожкой вокруг. Если память мне не изменяет, стандартная длина 100 метров, ну плюс-минус немного, но это сейчас не критично. Главное, что преимущество, несомненно, было на стороне Эжена, потому что находились мы на середине своей половины поля. Нехитрые математические вычисления давали дистанцию в 50 метров, идеальную для Лука и практически непреодолимую для рукопашника без щита. Это понимали все, в том числе и командир части, ещё раз посмотревший на меня внимательным взглядом. Мол, не хочешь ли отказаться? Я твёрдо покачал головой, не собираясь убегать от драки. И пусть это выглядело как самоубийство, план у меня был, да и шансы свои оценивал как весьма высокие. Пусть противник был более опытным, да и в ранге наверняка выше, но у меня имелись свои козыри. А ранг... Я давно уже понял, что оценка одаренных настолько условна, что обращать внимание на нее нет смысла. Это тебе не корейская манхва и не лит РПГ, где у каждого есть показатели силы, ловкости, здоровья и так далее. Жизнь, она сложнее. И просто за счет опыта или знания слабых мест можно завалить куда более сильного противника. Разве что на удачу полагаться не стоит, потому как эта штука весьма капризна и легко может повернуться задницей в самый неподходящий момент. Несмотря на довольно позднее время, за весьма короткий срок стадион оказался заполнен полностью. Полюбоваться на драку пришли не только курсанты-богоборцы, которые никак не могли пропустить такое зрелище, но и обычные солдаты. Про офицеров я вообще молчу. Оно и понятно, с развлечениями в армии не густо, а тут битва двух одаренных. Я немного переживал, что стрелы и жены могут зацепить зрителей, но потом решил, что полковник не стал бы разрешать им присутствовать, если бы не был уверен в безопасности. А когда увидел в первых рядах несколько человек в форме и с нашивками богоборцев, полностью успокоился. Значит, за нами всё это время приглядывали более опытные одарённые, просто на глаза не лезли. Это, с одной стороны, немного раздражало, чьи не малолетки с ветром в башке, а с другой — мы именно ими и были. Да и у военных свои правила, и не наше дело лезть в них. Так что я выбросил лишние мысли из головы и сосредоточился на драке. «Готовы?» Полковник дождался кивка от обоих дуэлянтов и выстрелил в воздух. «Начали!» Эжен мгновенно вскинул лук, выпуская в мою сторону стрелу, а я, к удивлению большинства присутствующих, остался на месте и не спешил бежать вперед. Большое расстояние между нами было и благословением для лучника, и его же проклятием. Стрела не пуля и тем более не молния. Скорость ее полета не так высока, и при достаточном опыте отследить траекторию и точку попадания весьма просто. Так что я не торопился, наблюдая за полетом снаряда и оценивая возможности противника. Надо сказать, Эжен был хорош. Он выпускал одну стрелу раз в полторы секунды и при этом сохранял весьма неплохую точность. Правда, ему это не сильно помогало. Уже на третьем-четвертом выстреле я поймал темп и потихоньку двинулся вперед, легко уходя от попаданий по воротам корпуса. На самом деле мне это было совсем несложно, хотя до Нового года я бы на такое не решился. А виновата во всем новая грань моего таланта. Тот самый щит, способный замедлять или останавливать все, что в него попадает. Какой лучший способ развития подобного дара? Наставник решил, что расстрел. Так что мы с Дарой последние три месяца тренировали и делали это точно так же, как сейчас. То есть я отходил на другой конец поля и должен был добраться до лучницы. А та не стеснялась в средствах. Единственное различие, что на нас были защитные пояса, и смерть в случае попадания мне не грозила. Но добрый Олег Евгеньевич настроил защиту так, что в этом случае меня долбил сильный заряд тока. Больно, но безопасно. И весело, прям писец как. Так что волей-неволей мне пришлось учиться уворачиваться, чтобы не тратить силы просто так, ведь самое сложное начинается на ближних дистанциях. И да, Дара стреляла гораздо лучше, и стрелы у нее летели быстрее, все-таки не зря ее Дар считался сильнейшим в поколении. Если бы не этот факт, я бы не решился на дуэль, а так у меня для наглых муков был неприятный сюрприз. Поймав темп, я потихоньку зашагал вперед. Стало немного сложнее, но и Ажин начал промахиваться. Всё-таки переносить прицел по глубине весьма непросто, особенно по подвижной мишени. А я не собирался облегчать жизнь противнику и шёл не напрямую, а, так сказать, галсами, мотаясь из стороны в сторону. Собственно, именно это я и имел в виду, говоря, что расстояние может быть проклятием для лучника. Понятное дело, что такому опытному стрелку, как Эжен, мои метания не были помехой, но всё равно один выстрел из пяти срывался, а значит, мне уже было проще». Сколько времени нужно, чтобы преодолеть 50 метров? При стандартном шаге в 80 сантиметров раз в секунду вроде не так уж и много, но в бою счёт идёт на мгновение. Так что, когда Эжен понял, что достать меня просто так не получится, я прошёл всего 7 метров от силы, а то и того меньше. Всё-таки опыта у Тувинца хватало, так что я ничуть не удивился, когда увидел, как он поднимает лук. Всё правильно. Не можешь попасть одной стрелой, запусти сотню. Другой вопрос, что я ждал этого хода, и как только заметил, тут же рванул вперёд изо всех сил. К сожалению, мой противник тоже предугадал мой манёвр, и ливень остро заточенной смерти встретил меня прямо на середине рывка. Но тут сказалась разница в классе. Удары это был поток стальных флешет, уничтожающих всё живое. Я до сих пор помню, как во время аттестации одна пробила мой щит, между прочим, сделанный из специального сплава. Эжен же выдал тоже опасный дождик из обычных стрел, но по сравнению с прошлым он смотрелся откровенно слабо. Да и скорость падения снарядов была несопоставима. Так что я без раздумий сотворил над собой щит, тормозя ливень стрел в этом участке и пропуская все остальные. А потом просто шагнул вперед, выходя на уже безопасное пространство. Получилось эффектно, что не говори. Стадион просто взорвался восторженными криками. Это было как раз то, чего хотели зрители. Смертельная опасность, особые силы и постоянное напряжение щекотали нервы, хотя все понимали, что деремся мы не для их потехи. Но человеческую природу изменить невозможно. А еще я почувствовал, как внутри меня просыпается какое-то чувство. Словно я когда-то уже сражался на арене перед лицом многих тысяч зрителей, встречавших ревом каждый удар. И от этого в душе поднималась волна эйфории, будто накачивая меня энергией. заставляя бить сильнее идти вперед несмотря ни на что пока враг не запросит пощады распластавшись на горячем песке я зарычал и рванул вперед эжен был ошеломлен тем что его атака по площади провалилась он понимал насколько уступает даря но все же было не так много людей способных с ним потягаться а сейчас его противник слишком уж легко увернулся будто это ничего не значило и самое главное после такой мощной техники ему требовалось пара секунд передышки но в таком бою это слишком долго, так что лучнику ничего не оставалось, кроме как начать отступать. Я же не собирался его отпускать. Видя, что винец пошёл назад, я ускорился, но при этом чётко контролировал положение его рук. Про откат после техник я знал, у меня со щитом было то же самое, я не мог использовать его постоянно, без перерыва. Говоря языком компьютерных игр, на каждое умение был свой кулдаун, время перезарядки, и его длительность зависела от силы одарённого. Дара, например, тоже не могла запускать смертельный дождь чаще, чем раз в пять минут, без риска для здоровья, но зато она не прерывала атаки после него, что было весьма опасно. Эжену уже судя по всему, требовался отдых, чем я и собирался воспользоваться. Отступать и одновременно стрелять было непросто, и точность лучника значительно упала, что позволило мне слегка увеличить скорость. К сожалению, чем меньше становилось расстояние между нами, тем сложнее мне было увернуться от стрел, и то одна, то другая задевала меня, правда, пока только по касательной. Наконечники чиркали по плечам, ногам и даже голове, оставляя длинные царапины. Больно почти не было, скорее неприятно, да и печати Мико сильно помогали, но так долго продолжаться не могло. И когда Ежен уперся в край поля, где отступать ему дальше было некуда, он взялся за дело всерьез, обрушив поток снарядов на мою многострадальную тушку. Между нами оставалось не больше 15 метров, но скорость моего продвижения резко упала. Теперь мне приходилось ставить щит и ловить на него стрелы перед тем, как сделать шаг. Это выматывало. Пусть кулдауны составлял всего полтора секунды, но столь частое применение требовало много сил концентрации. И если бы не тренировки с Дарой, я бы сдох на первых пяти метрах. А ещё я чувствовал, что противник готовит какую-то гадость. Так что, когда наконечник его стрелы засиял ярким светом, я, не раздумывая, прыгнул вперёд. И правильно сделал, потому что целился я, Жен, не в меня, а в землю рядом. Грянул взрыв, меня в воздухе подхватило, швырнуло вперёд, и первым, что я увидел при приземлении, был надменный взгляд лучника. а через мгновение до меня дошло. Меня, как пацана, поймали на банальное комбо. Взрыв дезориентировал и сбил с ног, а ливень стрел должен был закончить поединок. Сработало бы идеально, только вот Тувинец забыл, что у меня в руках молот. М-48 не обладал никакими магическими усилениями. Это было простое, но надежное оружие, работяга войны, так сказать, с которым мы уже стали единым целым. Против стрел он мало чем мог мне помочь. Именно поэтому Эжен и не обращал на него внимания. Но сейчас ситуация изменилась. А всё потому, что взрыв швырнул меня довольно далеко, и до противника оставалось всего какая-то пара метров. Нет, преодолеть их под ливнем падающей смерти я бы не смог, но этого и не требовалось. Достаточно было прямо из положения лёжа махнуть молотом, и его крюк с хрустом вонзился в ногу расслабившегося лучника. Эжен дико заорал, а я рванул оружие на себя, подтаскивая добычу и свое спасение поближе. Счет шел на мгновение, я буквально позвоночником чуял острые наконечники стрел, готовые впиться в плоть, но помирать сегодня не собирался. Впрочем, как и в обозримом будущем. А потому, схватив лучника, крутанулся, переворачиваясь на спину и поднимая его над собой. И в этот момент на нас рухнул стальной ливень. Я был прав. У тувинца действительно с собой были защитные амулеты, да и бронежилет скрытого ношения под одеждой нашелся. Так что жив он остался, даже не слишком сильно пострадал. Так, пяток стрел прилетели в руки до да ноги, по сути ни о чем. Даже здесь в части его могли подлатать за день. Но это не отменяло факта, что Эжен проиграл, причем с разгромным счетом. Получить повреждения от своей же техники – это фиаско. Понимали это и зрители, разразившиеся бурными воплями немалый Монгушев, молча забравший сына и сваливший вместе с сопровождающими. И все вроде было хорошо, девчонки мои радовались словно дети, но мне совершенно не понравился оценивающий взгляд полковника. Если я был прав насчет покровителя, то у меня наклювывались серьезные проблемы».